Глава 4. В руках, обращая лук свой туда и сюда, осторожно рассматривал целы ль роги, и не было ль что без него в них попорчено червем. Глядя друг на друга, так же нехимеж с собой рассуждали. Видно знатокон и с луком привык обходиться, быть может, лук и работает сам, и имея уж лук, значит и им дома намерен его по образчику этого сладить. Видитель, как он бродяга негодный его разбирает. Но отвечали другие насмешливо первым: удастся опыт уж верный ему. И всегда пусть такую же удачу встретит во всём он, как здесь с Одиссеевым сладивши луком. Одиссея. Красавица подошла с полустыдливым и полустепенным видом, который так идёт молодой хозяйке. когда она одновременно и чувствует гордость, и как бы конфузится, приступая к исполнению какой-либо важной обязанности. Она шепнула что-то на ухо своему дяде. Разве эти ленивцы не могли сами исполнить своего поручения? Почему они сами не пришли просить, а послали тебя? Если бы это было что-нибудь дельное, то 40 голосов прожужжали бы мне уши, так теперь скромна швейцарская молодёжь. Анна наклонилась И опять начала шептать ему что-то на ухо, между тем как он с нежностью перебирал её кудрявые волосы. Бужетольский лук, милая моя, вскричал он наконец. Верно, эти молодые люди не сделали сильнее с прошлого года, когда никто из них не мог его натянуть. Впрочем, вот он висит с его тремя стрелами. Кто же этот умный витязь, который берётся за то, чего он, вероятно, не будет в состоянии выполнить? Сын этого господина, дядьушка, не будучи в состоянии одержать верх над моими братьями в беге, прыжках и в метании камней, он вызывал их поездить верхом и натянуть длинный английский лук. "Ездить верхом", сказал почтенный швейцарец, "трудно там, где нет лошадей. А если бы они и были, то нет места для скачки. Но английский лук мы ему отыщим, потому что у нас он есть". Отнеси его с тремя стрелами к этим молодым людям и скажи им от меня, что тот, кто его натянет, сделает больше, чем могли сделать Вильгельм Телль и знаменитый Штауфахер. В то время как Анна снимала лук со стены, где он висел посреди других оружий, Филиппсон сказал: Если барды позволяют такое занятие красавицам, то не иначе как с тем, чтобы это был лук слепого башка Купидона. «Оставим этого слепого башка», — сказал с живостью Бидерман, хотя в то же время и улыбаясь. «Нам уже довольно надоели своими дурачествами барды и странствующие певцы с тех пор, как эти бродяги узнали, что они могут добывать у нас деньги. Швейцарская девушка не должна петь ничего, кроме баллад Альберта и Туди и веселой песни, сочиненной для выгона коров на наши горные пажити и для загона их домой». Между тем, как он говорил, Анна сняла лук, требующий необыкновенной силы, длиной более 6 футов, с тремя большими стрелами. Филипсон попросил позволения взглянуть на это оружие и внимательно рассмотрел его. Какое славное дерево, сказал он. Я знаю в этом толк, так как в своё время мне часто случалось держать в руках такие луки. В возрасте Артура я так же легко натянул бы его, как ребёнок сгибает ивовый прутик. Мы слишком стары для того, чтобы хвастать подобно молодым людям, сказал Арнольд Бидерман, бросив на своего товарища неодобряющий взгляд. Отнеси этот лук к твоим братьям, Анна, и скажи им, что тот, кто его натянет, победил Арнольда Бидермана. Говоря это, он сначала взглянул на худощавое, но жилистое тело англичанина, а затем посмотрел на свои здоровые, мощные члены. "Вспомните, любезный хозяин", сказал Филипсон, "что для того, чтобы хорошо владеть оружием, не так нужна сила, как искусство и ловкость рук. Больше всего меня удивляет то, что я здесь вижу лук, сделанный Матфеем Данкастром, который жил, по крайней мере, 100 лет тому назад". Он прославился крепостью и силой делаемых им оружий, а особенно луков, которые в настоящее время с трудом может натянуть даже английский стрелок. "Каким образом вы узнали имя мастера?" спросил Бидерман. "По знаку, который он ставил на всех делаемых им оружьях, и по заглавным буквам его имени, вырезанным на луке. Повторяю, меня очень удивляет, что я нашёл здесь такое оружие, и притом так хорошо сохранившееся. Этот лук всегда натирался смесью воска с маслом и содержался в порядке, потому что его сохраняют как трофей доста памятной победы. Вам не очень будет приятно слышать рассказ об этом дне, потому что он был роковым для ваших соотечественников. Моё отечество, сказал англичанин с равнодушием. Так много одержало побед, что сыны его могут не краснее слышать о каком-нибудь одном поражении. Но я не знал, что англичане воевали в Швейцарии. Не целым народом, отвечал Бидерман. Но при жизни моего деда случилось, что многочисленный отряд солдат, составленный из людей разных племён, в основном из англичан, норманнов и гасконцев, сделал набег на Ааргау и на соседние с ним области. Отрядом руководил славный воин по имени Ангиран де Куси. который имел какие-то притязания к герцогову австрийскому. Для удовлетворения своих претензий он без разбора начал опустошать как австрийские владения, так и земли нашего союза. Войны его были наёмные, казались не принадлежавшими ни к какой стране, и столько же были храбры в битвах, сколько жестоки в грабежах. Прекратившаяся ненадолго всегдашняя вражда между Францией и Англией, оставила без дела большую часть этих войск. Но так как война была их стихией, то они пришли искать ее в наших долинах. Небо засверкало от блеска их оружия, и солнце затмилось от полета их стрел. Они много причинили нам вреда, и мы проиграли несколько сражений. Но, наконец, мы сошлись с ними при Бушетольце, и кровь многих благородных всадников смешалась с кровью коней их. Высокий холм, покрывающий кости человеческие и лошадиные, ещё и теперь называется английской могилой. Филипсон, промолчав минуты две, сказал: "Пусть они с миром покоятся. Если они были виновны, то заплатили за то своей жизнью. Больше этой платы Нельзя требовать от человека за его проступки. Упокой Господи их души. Аминь, произнёс Бидерман. А также и всех прочих храбрых мужей. Дед мой участвовал в этом сражении и дрался как следует доблему воину. С тех пор этот лук тщательно сохраняется в нашем семействе. Насчёт него есть пророчество. Но я считаю его незаслуживающим внимания. Филиппан хотел было подробнее его расспросить, но он был прерван громким криком изумления, раздавшимся снаружи. Надо идти посмотреть, что там творят эти молодые повесы, сказал Бидерман. Нынче у нас всё делается не так, как прежде, когда молодые люди не смели ни о чём судить, не узнав мнения стариков. Он вышел из дому, сопровождаемый своим гостем. Присутствовавшие на состязаниях молодёжи разом говорили, кричали и спорили, а Артур стоял на некотором от прочих расстоянии, равнодушно, опершись на спущенный лук. При появлении Бидермана все умолкли. Что означает этот необыкновенный шум? спросил он, возвысив голос, к которому все привыкли внимать с почтением. Рёдигер, прибавил он, обращаясь к старшему своему сыну, Натянул ли молодой чужестранец этот лук? Натянул, батюшка, отвечал Рюдигер и попал в цель. Сам Вильгельм Тел не делал таких трёх выстрелов. Случай, просто случай, сказал молодой швейцарец из Берна. Никакая человеческая сила не в состоянии этого сделать. А тем не менее слабый юноша, не имевший успеха ни в чём, на что только не пускался до этого, но что же он сделал? Только не отвечайте все вдруг. Анна, ты умнее и рассудительнее всех этих повес. Скажи мне, как это произошло? Молодая девушка несколько смутилась от его слов, однако, собравшись с духом, отвечала, опустив глаза. Целью был, как у нас водится голубь, привязанный к шесту. Все молодые люди, исключая чужестранца, стреляли в него из своих луков, но не могли попасть. Линия сюда бушетольский лук, я сперва предложила его моим родственникам. Но никто из них не хотел его принять, говоря, что если вы, почтенный дядюшка, не в состоянии были натянуть его, то уж им и подавно не сделать этого. "Они умно говорили", отвечал Бидерман. "Но чужестране натянул ли лук?" "Натянул дядюшка, но написав прежде что-то на бумажке, он положил её мне в руку". И выстрелив, неужели он попал в цель? Сперва он отодвинул шест на 40 саженей дальше, нежели он стоял до этого. Странно, восклицал Бидерман, это вдвое против обыкновенного расстояния. Потом он натянул лук, продолжала красавица, и с невероятной быстротой пустил одну за другой три стрелы, которые были заткнуты у него за поясом. Первая расколола шест, вторая рассекла верёвку, а третья убила бедного голубя, который взлетел было на воздух. Клянусь святой Энзедленской девой, вскричал старик с видом величайшего изумления. Если ваши глаза точно это видели, то до сих пор никому ещё не удавалось так стрелять в лесных наших кантонах. Я повторяю, возразил Рудольф Дённергугель с явной досадой, что всё это случай, если не обман и не колдовство. А ты, Артур, «Что ты на это скажешь?» — спросил его с улыбкой отец. «Случай или искусство были причиной твоего успеха?» «Батюшка, мне не нужно говорить вам, что я совершил дело очень обыкновенное для английского стрелка. И я говорю так вовсе не за тем, чтобы уколоть этого молодого невежу и гордеца, но отвечаю нашему почтенному хозяину и его семейству. Рудольф Доннергугель говорит, будто бы я околдовал зрителей». или случайно попал в цель. Насчёт обмана. Вот расколотый шест, порванная верёвка и убитая птица. Их можно видеть и щупать. А потом, если этой прилестной девице угодно будет развернуть данную мной ей бумажку, то она увидит в ней ясное доказательство, которое вполне удостоверит вас, что ещё прежде, чем натянул лук, я назначил себе три цели, в которые имел намерение попасть. Покажи эту бумажку, милая племянница, и разреши этим спор. Позвольте не делать этого, почтенный хозяин, сказал Артур. Это плохие стихи, которые могут найти себе извинение только в глазах женщины. Позвольте и мне также заметить, сказал Бидерман, что написанное для моей племянницы может быть прочитано и мной. Он взял бумажку у Анны, которая, отдавая её, сильно покраснела. Подчерк Артура был так красив, что Бидерман с изумлением воскликнул: "Ни один Ценгаленский писец лучше этого не напишет. Странно, что рука, так искусно владеющая луком, может писать такие красивые буквы. Ха. Да, кажется, ещё и стихи. Уж не странствующие ли это певцы, переодетые купцами?" Разгладив бумажку, Он прочёл следующие строки. Когда мой верен будет глаз и попаду без промаха с трёх раз, и в шест, и в шнур, и в птицу, то английский стрелок, любя красоу девицу, исполнит, что сказал и рад держать заклад. Но, думая о ней, я всё одно и то же твержу. Красавица, Один твой взгляд моих трёх выстрелов дороже. Славные стихи, дорогой гость, сказал Бидерман, покачав головой. Ими можно легко вскружить голову молодой девушке. Но не старайтесь извиняться. В вашей стране таков, вероятно, обычай. И не разбирая далее содержания двух последних стихов, чтение которых и так привело в замешательство стихотворца и красавицу, к которой они относились он с важностью прибавил Теперь ты должен согласиться, Рудольф, что чужестранец действительно уже заранее назначил себе три цели, в которые он и попал. Что он попал в них это так, но какие он употребил для этого средства? Возможно, существуют в мире чары и колдовство. Стыдись, стыдись, Рудольф, сказал Бидерман. Могут ли досада и зависть управлять таким храбрым человеком, как ты? который мы бы должны учить моих сыновей скромности, рассудительности и справедливости также, как мужеству и ловкости. Упрёк этот заставил Рудольфа покраснеть, но ответить на него он не посмел. Продолжайте ваши игры до солнечного заката, дети мои, сказал Арнольд. А мы с моим почтенным гостем пойдём прогуляться, так как вечер вполне этому благоприятствует. Мне кажется, сказал Филипсон, очень приятно было бы пойти осмотреть развалины замка, стоящего у водопада. Это зрелище обладает каким-то меланхолическим величием, примиряющим нас с бедствиями нашего времени. Оно красноречиво напоминает нам, что предки наши, будучи, быть может, и умнее и могущественнее нас, тем не менее, имели свои заботы и огорчения, подобные тем, от которых и мы страдаем. «С удовольствием! А дорогой мы поговорим кое о чем-то ком, с чем не лишним будет познакомиться». Медленными шагами старики удалились с лужайки, где шум, смех и крики снова начали раздаваться. Артур, успех которого в стрельбе заставил забыть прежние неудачи, снова принял участие в национальных играх швейцарцев и на этот раз заслужил одобрение. Молодые люди, ещё недавно над ним подсмеивающиеся, начали считать его человеком, достойным уважения. Но Рудольф Доннергугель с досадой видел, что имеет соперника в глазах родственников, а может быть, и в глазах прелестной двоюродной сестрицы. Гордый молодой швейцарец с горькой досадой раздумывал о том, что он подвергся гневу дяди потерял часть уважения своих товарищей, у которых он до сих пор считался главой, и даже мог ожидать ещё более сильных огорчений, и всё это, как говорило ему его непокойное сердце, благодаря чужестранцу малокососу без имени, без славы, и который не мог перейти с одной скалы на другую без девичьей помощи. В раздражении он подошёл к Артуру и делая вид, будто бы разговаривает с ним об играх, которые ещё продолжались. Он, говоря громко именно об этом предмете, сейчас же вслед за тем обращался к нему шёпотом с речами совсем иного содержания. Ударив Артура по плечу, как будто со свойственной горцам искренностью, он сказал ему громко: "Эта стрела Эрнеста пролетела по воздуху подобно соколу, устремившемуся на свою добычу". И затем понизив голос, насмешливо проговорил: "Вы купцы, Торгуете перчатками? Как вы их продаёте? По одиночке или всегда только попарно? Я не продаю перчаток по одиночке, отвечал Артур, тотчас поняв его и давно уже досадуя на презрительные взгляды, которые Рудольф бросал на него за обедом, равно как и на то, что он приписывал случаю или колдовству успех его в стрельбе. Я не продаю перчаток по одиночке, сударь. но никогда не отказываюсь меняться имя. Я вижу, что вы меня понимаете, сказал Рудольф. Смотрите же на играющих, пока я вам буду говорить, чтобы они не стали подозревать того, о чём у нас идёт дело. Вы более догадливы, чем я ожидал. Но если мы поменяемся перчатками, то каким образом каждый из нас возвратит себе свою? Остриём меча, отвечал Артур. во оружии или как мы теперь стоим. Хоть так как мы стоим, сказал Артур. Я ничего не надену, кроме того платья, которое теперь на мне. Не возьму никакого оружия, кроме своего меча. И думаю, что этого будет достаточно, господин швейцарец. Назначьте время и место. Место будет на дворе старого Гейренштейнского замка, а время завтра, при восходе солнца. Но за нами следят. Я проиграл свой заклад, господин чужестранец, прибавил Рудольф громким голосом и с притворным равнодушием, так как Ульрих бросил палку дальше Эрнеста. Вот моя перчатка в знак того, что я не забуду бутылку вина. А вот моя, сказал Артур в залог того, что я охотно разопью её с вами. Таким образом, Посреди мирных, хотя и шумных забав своих товарищей, эти два пылких юноши, отдавшись взаимной ненависти, назначили себе свидание с враждебным намерением.